Глава 30. Кас. Уходи сейчас же, не то я вызову полицию. Точно, она же у вас куплена, парирует Брок. Удобно, наверное, учитывая, что ты женишься на убийце. Лёгкие затапливает волнение, и я заставляю себя вдохнуть, услышав слова Брока. Увидев, как поморщился Логан, которому впервые бросают в лицо, кто я на самом деле убийца. "Но ты по сути ничего о ней не знаешь", продолжает Брук. "Не знаешь, что", ухadie я сказал. Я никогда раньше не слышала, чтобы он разговаривал так резко. Его мускулы напрягаются, ладони сжимаются в кулаки. Таким злым я видела его только раз. Когда он узнал, что один из сотрудников Фрэнжипани ворует из бара деньги, в тот вечер он вернулся домой с перекошенным от гнева лицом и сбитыми костяшками. Брок тоже это заметила, и когда она делает шаг назад, в глазах у неё мелькает вспышка страха. Она снова открывает было рот, но Логан её опережает. Пошли в дом, говорит он мне. Я слушаюсь, но сначала бросаю на Брук ещё один взгляд. Она по-прежнему стоит с приоткрытым ртом, в глазах читается ярость. Я отворачиваюсь и иду вслед за Логаном. В голове крутятся брошенные Брук обвинения: "Ты убила Джассинто, ты задушила Люси". Я пытаюсь всё отрицать, но боюсь, больше не получается. Увидев Логана с Жасминтой, я так ревновала, мне было так больно. Это выбило меня из колеи. К тому же, всё, что говорит Брук, логично, одно к одному. Мы входим в дом, но я едва это замечаю. Сейчас он совсем не кажется мне домом. Логан садится в кресло в дальнем углу гостиной и опускает голову на ладони. Человек поверженный. Логан. Я подхожу и кладу руку ему на плечо, но он отшатывается, будто я его обожгла. Жизнь, которую я построила здесь, рушится прямо вокруг меня. Всё началось ещё когда я увидела Логана с Джасинтей. Начали сыпаться песчинки. Когда я нашла первый конверт, рухнула стена. А теперь всё превратилось в ничто прочный замок из песка размыла волнами. Вслед за этим осознанием приходит паника, которая последние несколько дней плескалась у ног. Я выстроила всё вокруг Логана, который любил меня, хотел провести со мной всю жизнь. Мне некуда идти, и я понятия не имею, кто я без него. Я болезненно нуждаюсь в нём, и эта потребность захватывает меня, крепко сжимая Пожалуйста. Я люблю тебя. Мои слова пронизаны паникой, но Логан даже не смотрит на меня. Позволь мне объяснить. Объяснить. Это подействовало. Логан выплёвывает слова, будто я его оскорбила, и поворачивается ко мне всем телом. Что объяснить, что всё это время ты мне врала? «Говорила, что твои отец и сестра погибли в аварии? Что я ни хрена о тебе не знаю, даже твоего имени?» «Пожалуйста», — снова пытаюсь я. Я думал, Брук врет. Когда Дак рассказал мне о ее посте, я не хотел даже читать. Сказал, что это полная хрень, что ты бы ни за что не стала мне врать. Я думал, что знаю тебя. Он замолкает, чтобы прокашляться. Но потом я вспомнил, как хотел заказать из ресторана доставку и искал в ящике меню. И нашёл там бумажку с заметкой о какой-то резне. Там ещё была фотография девушки. Подумал, что это какая-то фигня, и выбросил. «Блин, да я даже тебя не узнал. Свою невесту. Ты, наверное, подумала, что я совсем идиот». «Нет, Логан, нет. Пойми, я не могла рассказать тебе правду». Ты бы ни за что меня не полюбил. Логан издает странный звук. Не то смешок, не то кашель. Но я же полюбил Касс. Или Меган. Я очень тебя любил. Но, видимо, недостаточно сильно, чтобы удержаться и не изменить мне с Джасинтой. Эти слова приходят из ниоткуда, поднимаются изнутри, словно кислота, горячие и злые. Я заставляю себя проглотить их, хоть в горло при этом будто вонзаются иглы. Я от столького тебя защищаю, ты и понятия не имеешь. Я поставил себе задачу, чтобы ты была в безопасности. Ради тебя я соврал о том, где ты была в тот вечер, когда погибла Люси, и был готов врать и дальше. Логан использует прошедшее время, и от этого я ко мне А теперь я узнаю, что это не первое твоё убийство. Господи Боже, ты убила родного отца и сестру. Я погуглил и ни черта не понял. Голос у него прерывается. Я подаюсь вперёд, чтобы утешить его, но, увидев, что его передёрнуло, останавливаюсь. Ты говорила, что они погибли в аварии. В аварии? Он трясёт головой, будто до сих пор не может поверить. Честно, меня тошнит от того, что все эти годы я спал с тобой в одной кровати. Логан, пожалуйста, плачь я. Каждое его слово режет ножом. Он отворачивается, но ничего не говорит. Это мой шанс. Возможно, последний. Мне нужно сделать так, чтобы он понял. Я глубоко вдыхаю. Я наконец-то выпускаю слова, которые так долго держала в себе. Отец болел, начинаю я. Логан так и сидит, отвернувшись. Скорее всего, у него было биполярное расстройство. Когда я была маленькой, он вроде бы держался, по крайней мере, я так помню. Но потом, когда умерла мама, Наверное, толчок дало горе. У него начались маниакальные эпизоды, и он был с нами агрессивен. Он, ну, обижал нас с Робин. Травмы были мелкие, обычно синяки и царапины легко удавалось скрыть, чтобы никто ничего не заметил. Когда я уехала в колледж, Робин пришлось принять весь удар на себя. Тогда я думала, что он идёт на поправку. Мы обе так думали иначе я не оставила бы её одну но потом когда я только перешла на второй курс он лишился работы и пошёл по наклонной травмы у робина участились и стали более серьёзными мы пытались отправить его к врачу но он отказывался идти на осенних каникулах я попросила его сходить к нашему местному терапевту но всё закончилось тем что я получила вывих плеча Других вариантов у нас, в общем, не было. И мама, и папа были единственными детьми в семье. Мамины родители давно умерли, а бабушка со стороны отца и слышать о нас не хотела. Нужно было помочь Робин. Но ей было 17, до совершеннолетия ещё далеко. И если бы я позвонила в органы опеки, её бы поместили в патронатную семью. Отца это бы убило. А мне было всего 19. Я училась в колледже. Я не могла взять всю заботу о Робине на себя. Я зажмуриваюсь, набираясь храбрости, чтобы рассказать самое худшее. Так что я сделала то единственное, что, как я считала, сработает. Спасёт их и Робин, и отца. Всё это время Логан сидел, уставившись в пол. Но теперь он наконец поворачивается, и это придаёт мне решимости продолжить. Я знала, что без медицинской помощи отцу не станет лучше. Но нам с Робин ни за что не удалось бы убедить его пойти к врачу. Так что я решила, что медпомощь должна прийти к нему. Я помню, как эта мысль пришла мне в голову, когда я ворочилась ночью в общежитии. Такая простая, что я села в кровати, Если это сработает, выиграют все. Папе станет лучше, Робин будет в безопасности, и всё снова станет нормально, как до смерти мамы. Я пошла в университетскую поликлинику и на приёме приписала себе все папины симптомы. Рассказала о периодической гиперактивности, которая перетекает в агрессию, и о том, что бывают недели, когда у меня не получается даже встать с кровати — добавила второстепенных подробностей, чтобы звучало правдоподобнее. И это сработало. Мне прописали Ксанакс. При упоминании о таблетках Логан весь обратился в слух. Я стала их копить. В тот год папа и Робин планировали навестить меня в колледже на День благодарения. Я решила, что тогда и подсуну отцу таблетки. И если от них он станет спокойнее, станет похож на нашего прежнего папу. Я отдам их Робин и скажу, чтобы она крошила их и подсыпала ему в еду и питьё. Я думала, что всё предусмотрела. Поверить не могу, я правда думала, что это сработает. Это ведь было очень глупо, столько всего могло пойти не так. Вдруг врач перестанет прописывать мне ксанокс, а может, отцу нужны вообще другие лекарства». Или вдруг он заметит, что чувствует себя не как обычно и запаникует. Но так далеко я не загадывала. Я просто была счастлива найти решение, как мне тогда казалось, и помочь Робин. Раз уж я оставила её в этом бардаке. Я прокашливаюсь, пытаясь скрыть, насколько сильно это воспоминание сжимает мне горло. Как я злюсь на себя за наивность. Це несколько дней до приезда отца и Робин я почти не спала. Но когда они приехали, папа ничего не заметил, потому что говорил без умолку. Он снял нам огромный номер в отеле неподалёку, люкс с двумя спальнями, гостиной и небольшой кухней, хотя нам и не нужно было столько места. Когда мы раскладывали вещи, он достал сумку-холодильник, которую я не заметила в машине. Внутри была бутылка Moët и контейнер с клубникой. Папа сказал, что гордится нами и хочет отпраздновать. В глазах у меня начинает щипать от слёз, горло сдавливает. Вот почему ты была такая странная, когда мы пили шампанское на вечеринке по случаю помолвки, говорит Логан, и я лихорадочно киваю, почувствовав проблеск надежды, что он всё-таки поймёт. Папа открыл бутылку и начал разливать шампанское, а Робин попросил взять нож и порезать клубнику, чтобы положить в бокалы. Когда он отошёл проконтролировать, как у неё получается, я поняла, что это мой шанс. Я вытащила из кармана пакетик с двумя раскрошенными таблетками Ксанокса, которые приготовила вчера вечером, высыпала содержимое в один из бокалов и размешала пальцем как можно быстрее и тише. Ни папа, ни Робин ничего не заметили. Я перевожу взгляд на Логана, который по-прежнему смотрит на меня, широко раскрыв глаза. Мне отчаянно хочется, чтобы он взял меня за руку, чтобы, как обычно, утешил, но он не двигается. Они вернулись из кухни с клубникой, и папа положил её в каждый бокал. Я позаботилась о том, чтобы он взял нужный, мы чокнулись, и я наблюдала, как он пригубливает шампанское. Я испытала такое облегчение. Я была так уверена, что мой план сработает. Робин я ничего не рассказала. Не хотела её впутывать на случай, если отец всё узнает. Пусть лучше я одна буду виновата. Папа был в приподнятом настроении, не замолкал ни на минуту. А потом он схватил нас и закружил по комнате, хотя никакой музыки не было. Он взял бокалы и протянул нам Я пыталась. Правда, пыталась уследить, где какой, но не увидела, какой именно он взял. Возможно, не тот. Я снова прерываюсь, чем ближе конец рассказа, тем мне труднее дышать. Я должна была убедиться, что папа взял нужный бокал. Нужно было выбить его у Робины из рук или как-то её предупредить, но я не могла шевельнуться. Я как будто застыла. И она выпила так быстро, в два глотка. Она была так возбуждена. Её первая шампанское. Из груди у меня вырывается грустный, хлюпающий смешок, который быстро переходит во всхлип. Я глотаю его и заставляю себя продолжить. А потом Робин сказала, что её тошнит. Спотыкаясь, она пошла в ближайшую спальню и едва успела доковылять до кровати. Больше она не двигалась. Я слышу, что Логан перестал дышать, так же, как тогда Робин. Чувствую, что по щекам бегут слёзы и спешу как можно скорее досказать до конца. Папа сразу понял, что что-то не так. Он подбежал к ней и стал трясти её, звать по имени, но она не шевелилась. Он проверил её дыхание, пульс, но я уже поняла, что она умерла. А потом у него сорвала крышу, как это у него обычно бывало. На глазах снова выступают слёзы, когда я вспоминаю его голос, глубокий и полный ненависти, каким он не говорил даже на пике своих маниакальных эпизодов. Ты, это ты сделала, что ты ей дала? Меган, у неё же сердце Оказалось, что у Робин были проблемы с сердцем, а я не знала, продолжаю я. Их выявили за несколько месяцев до этого, но она ничего мне не сказала. Наверное, не хотела волновать. Ей нельзя было пить, но отец очевидно это проигнорировал. Шампанское, смешанное с Ксанаксом, она просто не перенесла. Я сжимаю пальцами переносицу, по щеке стекает слеза. Через всю гостиную отец направился ко мне, говорю я, превозмогая себя. По его глазам было видно, что он сейчас убьёт меня, Логан. Я никогда раньше не видела такой неприкрытой ярости. Я стала пятиться от него и в конце концов упёрлась спиной в кухонную стойку. Он схватил меня за горло и сдавливал, сдавливал. Я не знаю, как он не сломал мне шею. Я машинально тянусь руками к шее и словно чувствую папины руки, как будто он в каком-то смысле до сих пор держит меня за горло. Я вспоминаю жуткие синяки на шее Люси и трясу головой, чтобы отбросить эти мысли. Сейчас не время думать о ней. Я попыталась схватить хоть что-нибудь, чтобы защититься, что угодно, лишь бы разжались его руки. И вдруг пальцы скользнули по ножу, которым Робин резала клубнику. Я взяла его и занесла над головой, но папа увидел. Он убрал одну руку с моего горла и перехватил нож. У меня не было шансов. Свет как по сигналу мигает. Я молчу, слушая, как дождь мерно стучит по крыше. Я так погрузилась в свой рассказ, что даже не заметила, что ливень наконец начался. Он не мешкал ни секунды. Я даже не почувствовала, как нож вошёл. Я как будто смотрела кино. Поняв, что он натворил, папа опустил руки и отшатнулся, будто в шоке. От шеи мои руки переместились вниз. И я только сейчас понимаю, что вожу пальцами по шраму над сердцем. Логан тоже переводит взгляд туда. «Вот откуда у тебя шрам. Не из-за аварии». Говорит он, и сквозь печаль в его глазах пробивается понимание. Я могу лишь кивнуть. Потом врач сказал мне, что нож просто чудом прошёл меньше, чем в сантиметре от аорты. Сказал, что мне надо радоваться. Я даже не могла понять смысл его слов. Каким-то образом я обеими руками вытащила нож, говоря я Логану: "Клянусь, это словно происходило не со мной". Я ничего не почувствовала. Нож оказался у меня в руке, а потом вдруг исчез. И я даже не поняла, как всё случилось. Он уже торчал у папы из живота. Измотанная рассказам я замолкаю. Мне хочется рухнуть и спать, спать. Но я не могу. Мне нужно знать, что скажет Логан теперь. Когда я поделилась с ним тем, чем не была готова делиться, я собираюсь с духом, чтобы снова встретиться с его злостью и отвращением. Но в его глазах нет этих чувств. В них смешались печаль и жалость. Он грустно качает головой, и впервые с того момента, как я нашла на пороге первое письмо Брук, я осторожно разрешаю себе поверить, что у нас всё будет хорошо гас. Говорит Логан: "Я сердце у меня начинает биться быстрее. Мне так жаль. Не могу поверить, что тебе пришлось пройти через такое. Я хочу дотронуться до него, но жду, когда он подаст мне сигнал. Но мне трудно всё это осознать сейчас. От его слов я снова сжимаюсь. Почему ты сразу мне не рассказала?" Зачем было врать? Я просто не даже шанса мне не дала, перебивает он. Не верила в то, как сильно я тебя люблю. Я цепляюсь за это слово, за настоящее время. Логан. Мы ещё можем всё исправить, оставить это позади. Логан качает головой, и мою грудь словно пробивает пуля. Пост Брук разошёлся по всему Инстаграму. Завирусился просто сумасшедше. Он смотрит на свои руки. И теперь всё, что есть у нас здесь под угрозой. Он встаёт, и мне хочется прильнуть к нему. Ты что, уходишь? Выдавливаю я сквозь стоящие в горле слёзы. Он открывает дверь. И мне кажется, что я так далеко от него, так беспомощно. Мне просто нужно время, чтобы всё обдумать, говорит он. Прости, но думаю, будет лучше, если сегодня ты переночуешь где-нибудь ещё. Я Мне нужно побыть одному. Я поеду проветрюсь. Пожалуйста, уходи до того, как я вернусь. Он закрывает за собой дверь. И вот так мои самые ужасные кошмары становятся реальностью. Он уходит, а я остаюсь совершенно одна. Я подбегаю к двери и распахиваю её. Хочу окликнуть его, но мне больше нечего сказать. Я стою на пороге и смотрю, как он надевает шлем. Его байк петляя спускается с холма. Порыв ветра обрушивает мне на руку капли с такой силой, что они кажутся ударами десятка кулаков. Но я этого почти не чувствую.